Горный хребет оказался не совсем горным и не совсем хребтом. По крайней мере, он явно был неприродного происхождения. Видимо, после бомбардировки с орбиты огромные куски коры планеты обрели ту форму гор, что возвышались на добрые десятки метров. До него, как и ранее до Бота, Андрей и Рем добрались бегом. Не будь скафандров, которые брали добрую часть нагрузок на свои системы, скорее всего, они бы двигались намного дольше. А про усталость вообще можно было не говорить. Андрей внимательно осматривал это хаотичное образование, след прошлой войны. Однако то, что искал Андрей, нашел Рэм. «Там вон, глянь!» Он рукой указал на проем, скорее всего, ведущий в подобие пещеры. Находилась она примерно в пяти метрах вверх от подножья. Судя по всему, добраться туда не составит особого труда. Андрей кивнул забрасывая винтовку за спину. Магнитные держатели крепко схватили оружие. «Проверим, но ну давай так. Я заберусь, а ты пока останься здесь», проговорил Андрей, примиряясь к выступу. Рэм кивнул и развернулся, вскидывая винтовку. Капитан ухватился за выступ и довольно легко стал взбираться вверх. Оказавшись на нужном выступе, Андрей выпрямился, коснувшись шлема и включая фонарь. Темнота отступила от входа, а визор шлема дополнился информацией. Это была не просто пещерка, а, судя по всему, вход в целую сеть. Видимо, новые пещеры и коридоры оказались объединены со старыми, уже природными образованиями. По крайней мере, такой вывод можно было сделать по результатам сканирования. Увы, сканеры скафандра не были мощными и били всего на пару десятков метров. Поэтому было сложно понять, насколько глубокое это образование. «Ну что там, Кэп? А то тут уже какая-то нездоровая херня!» Голос Рема заставил капитана развернуться в сторону точки приземления арианцев. Визор максимально приблизил происходящее на горизонте, но, увы, точности это не добавило. Но там и правда что-то творилось. Кажется, у десанта был наземный транспорт. Это могло быть правдой, учитывая несколько полевых столбов, что поднимались около горизонта. Но вот где буря, когда она нужна. «Поднимайся, будем зарываться», — ответил Андрей, входя в пещеру. Рем не без труда взобрался к Андрею, и они вместе углубились в пещеру. «Наконец-то стены», — выдохнул инженер Рэм всю свою жизнь провел на станциях и кораблях, поэтому открытые пространства начинали его раздражать. Андрей это понимал, поэтому лишь хмыкнул. В отличие от Рэма, он вполне комфортно чувствовал себя на планетах. Жаль, что теперь его жизнь вот такая. Что больше нет места, куда можно просто прийти в отпуск и... Нет больше земли. Фокина периодически накрывала волна тоски, он даже привык к этому. Но иногда это было вообще неуместно. Отбросив свои мысли, он ускорился. «Не видел ты хороших открытых мест, Рэм». «Да нафиг они мне нужны. Мне в стенах хорошо, спокойно. Там все понятно, все на месте. А тут?» «Открытая местность. Непонятно, куда идти и что делать. Не, я лучше на станциях да кораблях». Буркнул Рэм, следуя за капитаном. А потом бам, и ты в открытом космосе смотришь на звезды и понимаешь, что кислорода нет. Да иди ты, Кэп, уж такой я точно не хочу. Андрей усмехнулся, все же, когда он не один, а с Ремом или Ватсоном становится как-то спокойнее. Фокин резко остановился, в последний момент успев схватить за руку Рема. Тот резко отшатнулся назад, строя матерные конструкции не хуже корабельных строителей. Прямо перед ними был обрыв. Пещера резко заканчивалась темным обвалом, ведущим куда-то вниз. До дна не доставали даже сканеры, а уж про свет фонарей вообще нечего говорить. «Них! Вот эта дырень!» — присвистнул Рэм, светя фонарем вниз. Капитан тоже приблизился к краю и, опустившись на одно колено, попытался рассмотреть хоть что-то внизу. Четно, да и противоположный край тоже был невиден. «Согласен. Свались мы, падали бы долго. Дерьмово. Я не видел других путей. Значит, это тупик». Андрей поднялся и посмотрел назад. Возвращаться было глупой идеей. Если преследователи знали их точку приземления, а это было очевидно, то могут легко предположить, куда они с Ремом пойдут. Андрей правда надеялся, что эти пещеры позволят уйти как можно глубже. А там можно поводить их за нос и скрыться. Хотя куда здесь скроешься с противником на орбите? Чёрт, как же это все сложно-то! Кэп, может вниз? Вдруг спросил Рэм, отправив в темноту кусок породы. Капитан бросил взгляд в темноту дыры. Так-то спуститься не проблема. Скафандры вполне могут в этом помочь. Да и энергии у них достаточно. А чем глубже они уйдут, тем проще будет затеряться. Шансы были, и, кажется, Рэм был прав. Придется. Я думаю, они скоро выйдут к этому хребту. Давай попробуем». Андрей примерился и ловко спрыгнул, держась за край, а затем стал спускаться. Визор легко подсвечивал самые удачные места, куда можно было поставить ногу или руку, что в несколько раз упрощало безумный трюк. Рэм хмыкнул, прикрепив винтовку за спину и последовал примеру Андрея.